Глава семнадцатая В роскошном бодуаре привлекательная молодая женщина полу лежала на диване и читала письмо, написанное острым летящим почерком. «Он очень хорошо знает французский», задумчиво проговорила женщина, проведя пальцем по ровным строчкам. «Интересно, он страстный любовник? Его манера письма говорит о том, что очень страстный». Почему же он до сих пор довольствуется всего одной женщиной, которая, к тому же, его жена? Ходили слухи про интрижку с королевой Швеции, но это было давно, ещё до того, как император женился. Мужчина в белом парике подошёл к даме, которая даже не привстала, чтобы его поприветствовать. «Прекрасная Жанна, какое вам дело до этого русского варвара?» «Ах, Маркиз, вы же знаете...» «Я обожаю сильных мужчин, а император Пётр, несмотря на возраст, сильный мужчина. И мне действительно любопытно, почему подле него нет женщин, кроме жены. Неужели императрица Мария так вульгарно ревнива?» Жанна сморщила носик. «Это ужасно неприлично», — она покачала головой. «Бросьте, Жанна, вы не были при русском дворе, я был. Там вообще очень мало дам». И совсем нет развлечений. А уж после того, как император заставил всех женщин проходить службу... «Вы меня разыгрываете, Маркиз», — Жанна погрозила мужчине кулачком. «Как женщины могут проходить службу?» «Вот так», — Маркиз развел руками. «Это обязательное условие для сохранения дворянского звания». «Какая чушь! Разве дворяне не владеют титулами?» «По праву рождения!» жанна даже приподнялась на диване и слегка нахмурилась, но быстро сменила выражение лица. Ещё не хватало, чтобы морщинки появились. У неё и так в последнее время складывалось ощущение, что король к ней несколько охладел. «Император Пётр так не считает. Он утверждает, что титулы должны подтверждаться, иначе они обесцениваются. При этом он приводит в пример себя». утверждая, что раз он ежедневно работает на благо страны, иной раз до самой ночи, то и остальным нужно на своего императора равняться. Но вы правы. Российский двор – крайне унылое место. Да и император очень негативно относится к адзюльтеру. Так что из развлечений осталась лишь служба. Подданным он не запрещает устраивать балы, но сам там появляется крайне редко. «Бедняжка». «Наверняка ему скучно», – Жанна снова взяла в руки письмо. Маркиз же остался гадать, кого она сейчас пожалела. Императора Петра, что ли? Ну, так Пётр несчастным не выглядел, во всяком случае, когда он его в последний раз видел. Более того, императора полностью устраивало сложившееся положение. Ведь это он его создал. При Елизавете двор был куда пышнее и ярче, а развлечение ежедневно, а не раз в год по большим праздникам». Конечно, Маркиз утрировал. Правила приличия обязывали Петра устраивать балы. Но он делал это настолько редко, насколько вообще позволяет этикет. А вот отсутствие любовницы — да. Это было верхнее приличие. Любовь и верность в собственном доме. Маркиз покачал головой. «Это давало мещанством?» «Боюсь, что сильный молодой мужчина...» «Вид это раз свернет себе шею!» Маркиз напряженно улыбнулся. Он пришел сюда, чтобы кое о чем посоветоваться. Жанна иногда проявляла себя совсем не с женской стороны, не стесняясь показывать зубки и демонстрировать острый ум. И застал фаворитку короля за чтением писанина этого пуританина? Хотя даже в пуританах было больше страсти. Такое ощущение, что эта северная страна, которой он правил, выстудила в нём довольно покладистый нрав и кардинально изменила увлекающуюся натуру. Правда, дети всегда меняются, и порой не в лучшую сторону, всё зависит от учителей. Но за столько лет Шетарде так и не смог вычислить истинных учителей Петра. Сколько бы он ни общался с императором, ни разу не получил ни одного прямого ответа на свои вопросы. Всё-таки истинно лютеранскую изворотливость из герцога Гольштейнга Торпского вытравить не удалось. И получившаяся в итоге смесь приводила его, маркиза де Шетарди, в ужас. «Я так не думаю», – задумчивый голос Жанны вырвал Шетарди из размышлений. Он даже не сразу сообразил, что оно отвечало на его вопрос. «Император Пётр искренне сожалеет, что между нашими странами произошло недопонимание, и предлагает совместно ударить по англичанам, чтобы вырвать эту постоянную угрозу с корнем». «Мне нужно встретиться с его величеством». Маркиза де Помпадур поднялась с диванчика и разгладила складки на платье. «Победа над английским флотом, конечно, важнее для Франции, чем помощь какому-то неудачнику, умудрившемуся отдать сопернику свою столицу. Да и с самим Фридрихом не слишком понятно. Император Пётр откровенно издевается над нами, намекая, что мы всего лишь вторая жена у прусского короля и далеко не любимая». «Его метафоры меня убивают», — добавила она жалобно. «Но у них обязан знать король». Возникает вопрос, почему он не послал послание его величеству, а адресовал его вам. Шитарде не нравилось то, что происходит. Он чуял подвох, но никак не мог понять, где именно он кроется. «Потому что он умён, Маркиз». Жанна перестала изображать из себя хорошенькую дурочку, и жёстко усмехнулась. «Он знает, как сделать так, чтобы его письмо дошло до его величества раньше и нашло отклик в душе короля. Этот мальчик далеко пойдёт, особенно если поможет нам скинуть англичан с той вершины, на которую они забрались». «Да, только вам не кажется, дорогая Жанна, что этот гадёныш не упустит случая и нас подтолкнуть к той яме, куда загоняет Георга?» Прямо спросил Шитарди, распошли такие разговоры. Я знаю это, ещё раз повторяю. Он умён, но у него нет опыта. Мы же не отвергаем Фридриха, а всего лишь слегка отсрочиваем помощь ему. А вот когда Пётр ослабнет. Боюсь, вы не понимаете, Жанна, покачал головой Шитарди. Я сомневаюсь, что император Пётр не учитывает риски. Стойте, Жанна, Я буду просить Его величество выслушать меня и отказаться от этой авантюры. Я просто чувствую, что нас затягивает в какую-то хитроумную ловушку. Я чувствую это». Пётр Семёнович Салтыков читал послание государя. Наморщив лоб, он пытался понять, что от него требуется. «Володя, я не понимаю, чего хочет от меня государь?» Он повернулся к младшему брату, который и привёз это послание. «Петя, в письме всё чётко расписано», — Владимир Семёнович вздохнул. «Все завоёванные территории собрать под юрисдикцию Российской империи, присвоить название немецкой губернии и начинать формировать властные структуры, как в любой другой губернии Российской империи». он не слишком ли торопится, государь?» Пётр Семёнович посмотрел на письмо недоверчиво. «Я задал такой же вопрос Петру Фёдоровичу», — ответил Владимир. И он мне сказал, что даже поздновато, что бывшие хозяева земель не спешат проводить мирные переговоры и пытаться отбить свои вотчины. Значит, они им не нужны. Почему бы уже не навести порядок на никому не нужных территориях? Он, народец, не начнет бузить?» Пётр Семёнович задумался. Даже начинать было боязно. Не говоря уже о том, что в условиях реформ воевать – последнее дело. «Сейчас тут другое дело». «Ведём себя хорошо, сильно не бедокурим, и немцы знают, что мы здесь как бы временно». «Ты прямиком мои слова говоришь, Петя». Владимир отпил кофе, который стоял перед ним на столе. «А вот Пётр Фёдорович ответил мне, и я тебе его же словами сейчас скажу. Немцы очень любят порядок, а любое без власти ведёт к хаосу, поэтому они воспримут начинание спокойно, тем более, что терпеливее немцев народа нет. Они практически никогда не бунтуют, только если уж совсем руки вывернут бедолагам. А теперь представь себе, до какой степени им нужно дверью причинное место придавить, чтобы они бузить начали, если они этих ублюдков Крамера и Шпренгера безропотно терпели. Владимир Семёнович поставил чашку на стол. Это не мои слова, Петя, а государя. Он на словах что-нибудь передавал? Пётр Семёнович плеснул себе кофе и ещё раз перечитал письмо. Сказал, что Олежка Груздиев на обратном пути заедет, начнёт помогать правильно информировать население. До Ломова ребятишки подтянутся. Чиновников опять же пришлёт государь. Через Киль. Поедут, когда можно будет. Речь посполитая это никак угомониться не может. После того, как закончим чиновников по своим местам расставлять, школу нужно будет начинать возводить и церкви православные ставить». Владимир заглянул в пустую чашку, на дне которой кофейная гуща узор нарисовала. не представляю, как мы справимся». «Ничего, справимся, поди. Вот в Африке справляются, а мы что здесь, хуже мордвина что ли?» Пётр Семенович поёжился, словно холодно ему стало. «Из-за этих ляхов бешеных мы как отрезаны от государя. Ни сам он приехать не сможет, ни мы быстро за разъяснениями съездить в Петербург не сумеем». «Справимся», кивнул Владимир. Государь нам в помощь прислал Шурина своего, Фридриха Кристиана Саксонского. Сказал, что в его присутствии немцы ещё спокойнее станут. Вот только...» Он замялся, и брат его поторопил. «Да не тяни, Володя!» Пётр Семенович глотнул уже остывший кофе и поморщился. «Гадость какая!» «Петя!» Государь приказал Фридриха Кристиана в Берлине оставить. Сказал, что нечего ему пока в Дрездене делать. Пусть, мол, в Берлине покажет, чего стоит. а Уж потом и в родную Саксонию вернется». М «Да, не хочет государь Шурин это в искушение вводить, а то у корот давать придется. А ведь родня какая-никакая». Петр Семенович поднялся из-за стола и прошелся по комнате. «Сроки выполнения высочайших повелений указаны? До сентября должны быть границы укреплены и готовы к возможному отражению нападения». «То есть государь уверен, что в ближайшее время никто на нас не нападёт?» Пётр Салтуков задумался. «Ну что же, государь по боли нас знает, и не думает, что стал бы так рисковать, если бы не был уверен в том, что никто не попытается нас отсюда выкурить. А не для того ли он семью Фридриха отсюда вышвырнуть велел, чтобы под ногами не болталась «Всё может быть, Петя. Наше дело с тобой не гадать на кофейные гуще «А приказы Его Величества выполнять?» «А тебя-то за что сюда послали?» Петр внезапно подозрительно посмотрел на брата. «Петр Фёдорович сказал, что раз я с коронацией справился, и всё на высшем уровне прошло, то здесь и подавно справлюсь. А вообще, я думаю, меня сюда направили, потому что братья мы с тобой. Потом ясное дело разведут по углам, как курфюрста Саксонского в Саксонию не пущают, так и меня близко к управлению делами пускать не будут». где мой старший брат заправляет. А чтобы настроить всё, вот тут можно. Мы с тобой быстрее общий язык найдём. Да и я, в рыло не побрезгую, объяснить. Как, впрочем, и ты мне». «Это точно», – кивнул Пётр Семёнович. «Ну что же, давай уже Фридриха Кристиана найдём и приступим, помолясь. Работы там много предстоит. Это шутка ли все законы переделать и до людей донести и Петр к двери Кликнул одного из лакеев, велел убрать всё со стола и найти Фридриха Саксонского. Работы много предстояло, а он не знал даже, с какой стороны к ней приступить. Эйлер вошёл в просторный кабинет и остановился в дверях, не зная, что же ему дальше делать. Возле большого переговорного стола, как называл его император, стоял сам Пётр Фёдорович и ещё один молодой человек, которого Эйлер не знал. На звук открываемой двери император поднял голову и жестом пригласил Эйлера приблизиться. «Леонард Пауливич, подходите сюда, к нам, и помогите уже разрешить наши затруднения». Эйлер подошёл поближе и увидел, что по всему столу расставлены какие-то фигурки, а между ними проложены соломинки. «Что вы делаете, ваше величество?» – осторожно спросил он. «Играю, Леонард Пауливич». Император передвинул пару фигурок. «Вот, смотрите. Это примерная копия основного заводского комплекса на Урале, принадлежащего уважаемому мною лично семейству Демидовых». При этих словах молодой человек, стоящий рядом с императором, скептически хмыкнул, и Эйлер заострил на этом факте внимание. «Не нужно хмыкать, Никита Акиенфеевич», — укоризненно произнёс император. «Я действительно очень уважаю ваше семейство». Но, как любой строгий родитель, вынужден немного наказывать за шалости. Ага, судя по всему, этот молодой человек является сыном Акинфия Демидова. Эллер присмотрелся к нему более внимательно. Видимо, Никита любил простоту во всем, включая одежду, потому что сразу по нему нельзя было сказать, что он владелец заводов и миллионов. А если верить слухам, Демидовы были богаче самого императора». Но если судить по его величеству, точнее по тому, как тот одевается и как выглядит, то создавалось впечатление, что ему вообще надеть нечего, и на простое странного фасона камзол ему приходится добывать деньги, подрабатывая по ночам грузчиком у того же Демидова. Эллер мотнул головой, отгоняя странные мысли, которые всегда лезли ему в голову при виде молодого императора. «В чём смысл вашей игры, ваше величество?» – спросил он, подходя поближе и разглядывая стол. «Что означают эти соломинки?» «О -о -о, протянул император. «Это самый важный элемент. Без него вся игра полетит прямиком к чёртовой бабушке. Вы можете представить расстояние между всеми этими строениями?» «Ну, большое, ваше величество», — ответил Никита Демидов. «Да, оно действительно большое». Император поднял взгляд на Эйлера. «Моя игра заключается в том, что я решил помечтать. А вот ежели бы взять ваши рельсы, что вы для машины паровой поставили, да сделать их уже. И на них водрузить не машину, а телегу на таких вот колёсах. Это же быстрее и лучше будет, даже если всё те же тяжеловозы потянут. Легче им будет такие телеги тянуть. А вот Никита Акинфиевич считает, что слишком сильно я заигрался, и ничего путного из моих придумок не получится. Вот я и позвал вас, чтобы рассудили вы наш спор». «Эмм...» эйлер напряженно думал. «Вообще-то вы правы, ваше величество. Это может сработать. Нужно еще пару расчетов сделать». «Отлично, Леонард Паулович!» Император даже в ладоши хлопнул. «А вот ежели вы какой механизм сможете сюда прицепить, чтобы лошаденок не насиловать, то и вовсе поможете мне спор с этим Фомой неверующим выиграть». А когда казать сможете, так мы и испробуем прямо на настоящих заводах. Благо, часть из них мне принадлежит. А Никита Акинфиевич свой проигрыш в 500 рублей не мне отдаст, а вам». Эллер снова перехватил странный взгляд, брошенный Демидовым на императора, но уже не акцентировался на нём, потому что его захватила новая идея. «Идёмте со мной, господин Демидов. Возле университета поставлен прекрасный постоялый двор. На нём вы сможете расположиться со всеми удобствами. «А я пока проведу некоторые расчёты», — проговорил Эллер и направился к двери, но, опомнившись, обернулся к императору. в «Ваше Величество!» «Идите!» — махнул рукой государь, отпуская обоих. «Развлекайтесь!» «Ну и о результатах доложите. Если не получится, мне ещё на пятьсот рублей раскошеливаться придётся. Так что, Леонард Паулович, вы уж расстарайтесь!» Когда дверь за эйлером и Демидовым закрылась, радушная улыбка сползла с моего лица. Ну что же, я их занял делом, предварительно закинув удочку на счёт узкоколейки и, возможно, дрезины. Это же элементарное изобретение. Вот только как я понял, для учёных этого времени слово «простой» являлось таким стоп-словом. Им нужно мир познавать, философские трактаты писать, а вы какими-то велосипедами голову не морочьте Но ничего, я же не зверь, не запрещаю о высоком думать. Ночью, если совсем не спится. А вот днём, будьте любезны, что-то полезное и практичное предоставить». Да ещё и Демидов аж с Урала притащился. Что-то со строгановыми не поделил. «Козлы, у меня война, все на одного. Я только с инопланетянами не воюю. А они мне в такое непростое время свинью подкладывать вздумали в виде своих разборок». А отсюда торможение поставок так нужной мне стали. Дверь снова открылась. Я посмотрел на вышедшего человека, одного из очень немногих, кто может входить ко мне без доклада. Кивнул на стол рядом с моим и быстро сдвинул в угол фигурки, призванные обозначать заводы Демидовых. Ласси прислал письмо, в котором просит дозволение атаковать Перекоп и одновременно начать осаду Очакова, сказал я и принялся расставлять солдатиков на столе. «Не понимаю тех, кто против подобных наглядных демонстраций. Ведь на пальцах пока объяснишь что-то, а так всё сразу видно». Румянцев внимательно смотрел, как я пытаюсь изобразить Днепр, Чёрное море, тот самый Очаков. «Зимой?» ты решил уточнить Петька, забрал у меня несколько фигурок и переставил их местами. «Не спрашивай». Я протёр лицо руками. «Я в этом разбираюсь очень плохо». «Но даже я понимаю, что очаков надо брать только тогда, когда турки снимут большинство кораблей с этого участка и побегут к практически незащищённому Лондону. У нас нет ресурсов сейчас делать что-то подобное. У меня сейчас каждая весельная лодка на счету». «Про перекоп надо подумать», – Петька потёр подбородок. «Скорее всего, Пётр Петрович прав. Если мы сейчас его возьмём, то сумеем укрепиться, и когда крымчаки опомнятся...» Встретим их, как подобает. Лекари же решили проблемы с болезнями живота и малярией? «Малярии зимой не бывает», – машинально проговорил я. «А насчет холеры и других хворей, да, решили. Но здесь нужна железная дисциплина. Чтобы жопы вытирали именно бумажками. Выгребные ямы обустраивали лучше, чем блиндажи жилые. Руки постоянно мыли и воду только кипятеную пили». но ну и лекарства, которые каждое утро лекари раздавать будут, чтобы пили, а не выбрасывали и не выплёвывали. В принципе, солдаты у нас не тупее лопаты, и пока в гарнизонах стояли грамоте, все выучились. Так что понять, что я над ними не издеваюсь, такие правила устанавливая, им вполне по силам. К тому же слухами земля полнится, и эти слухи все как один говорят, что в нашей армии самые низкие небоевые потери». «Так с малярией решили?» Петька терпеливо выслушал мою сбивчивую речь и задал интересующий его вопрос. «Да, решили. Правда, от лекарства кожа желтеет, и его надо пить постоянно, чтобы не заразиться». Я вздохнул. «Ничего, потерпим. Главное, в лихорадке не гореть», ответил Румянцев, пристально глядя на меня и ожидая ответ на невысказанный вопрос. «Собирайся. Я назначаю тебя помощником фельдмаршала». «Приказ о твоём производстве в полковнике заберёшь у Бехтеева. Отвезёшь Петру Фёдоровичу приказ о своём назначении, а также моё решение насчёт Перекопа и Очакова». Я не хотел его отпускать, но, с другой стороны, прекрасно понимал, что не могу держать его подле себя и тем самым зарубить талант. «Ваше Величество, Петька даже забыл, как дышать. Хоть мы и обсуждали его назначение в армию под командование Лассе, Румянцев как будто не верил, что я сдержу обещание. «Пётр Фёдорович, не посрамлю!» И он выбежал из кабинета, а я посмотрел на стол и расставленных на нём солдатиков. Выбрав одного, стоящего с краю, переместил его ближе к центру. Надо бы вернуть Пашке его игрушки, которые я одолжил на время. Посмотрев на то, что получилось, переставил местами ещё пару фигур, а потом одним движением смахнул их на пол. Теперь от меня почти ничего уже не зависит. Я могу только ждать, кусая ногти, и вон, узкоколейками заниматься. Кажется, время ожидания вышло. Я поставил на карту всё, пошёл ва-банк. Ну что же, первый ход сделан. Всё решится так или иначе в течение года. Я или выиграю эту партию и войду в историю как победитель, или проиграю, и тогда история похоронит меня.